Глава 18 В начале весны погода, как всегда в Англии, была ожидаемо непредсказуемой. В один день на улице хорошо и тепло, и все пьют чай на солнышке в садике у дома, защищенные от ветра высокими заборами, а в другой идет холодный проливной дождь. Каждую весну в Бартонхит проходила ежегодная выставка животных. Порой Иден думала, что британцы специально. Проводят так много мероприятий на свежем воздухе, несмотря на ужасную погоду, чтобы доказать всем, насколько они сильные и несгибаемые. Каждый год толпы людей собирались на лужайках со своими питомцами, чтобы посмотреть, кто окажется лучшим в своей категории. «Свиньи сюда!» – закричал один из организаторов, и фермер с хряком, который весил под 100 килограмм, пошел за ним следом. ведя питомца на тонком веревочном поводке. «Дэниел, отведи спота вон туда, где собаки», попросила мать своего сына. Здесь были площадки для призовых коров, овец, свиней и лошадей. И, конечно, все местные дети и несколько взрослых привели своих собак, намытых и начесанных, или принесли кроликов в переносках. Кто-то притащил золотую рыбку в круглом аквариуме, и поставил ее на стол. Судьей всегда назначали местного ветеринара. Джеймс поведал Иден, что уже несколько лет был судьей на выставке, и ему это нравится. Когда дело касалось крупного скота, о котором фермеры знали гораздо больше, чем он, при вынесении решения ему приходилось опираться на профессиональные знания и собственное мнение, чтобы оценить, кто из претендентов самый здоровый и самый лучший представитель в своей категории. Взволнованные дети держали своих собак за поводки, ждали и нервничали. Джеймс всегда уделял много времени питомцам, которых на выставку приводят дети, чтобы каждый малыш почувствовал, что ему уделили достаточно внимания. Он находил повод для похвалы, даже если перед ним стояла тощая изможденная собака, которую привел сюда ребенок из самой бедной семьи. Такой собаке он мог присудить звание вроде «Самая яркая индивидуальность» или «Самые добрые глаза». Иден, Томми и Тара приехали на фестиваль, когда тот уже был в самом разгаре. «Пойдем посмотрим сначала на домашних животных. Там такие милые детки, и собаки у них счастливые. А коты бедненькие, вечно сидят в своих переносках», – улыбнулась Тара. «Звучит отлично», – согласилась Иден. Они пошли по направлению к площадкам, над которыми на легком ветру развивался баннер домашние животные. Девчушка в платье с блестками гордо стояла подле клетки с кроликом, на шее которого красовался большой бант. Кролик тряс головой и пинаясь пытался стащить с себя надоевшую ему розовую ленту. Девочка не обращала внимания на его мучение и стояла у клетки с горделивой улыбкой. Очевидно, бант она повязала сама. «Бедняга!» – засмеялась Иден. «Наверняка половину животных все утро мучили подготовкой к фестивалю». Возле стенда с кроликами они увидели девочку с пуделем, которого сначала покрасили в фиолетовый цвет, а потом чесали и расчесывали до тех пор, пока он не превратился в огромный фиолетовый мохнатый шар. «О боже, за такое надо снимать с конкурса!» Захихикали Иден, Томми и Тара при виде столь нелепо смотревшейся собаки. Гуляя по площадкам, Иден несколько раз видела Джеймса. В загончике для свиней, где он выбирал лучшую хрюшку из шести красоток, представленных на конкурс, а потом и у чайного стенда, когда у него образовалась свободная минутка. «Кажется, здесь весело. Это на самом деле так классно, быть судьей?» – спросила его Тара. Да, все так. ответил Джеймс. «Но и трудно, поскольку кто-нибудь вечно остается недоволен. Особенно дети. Но они легко это переживают. Такова жизнь. Мы не можем всегда и во всем выигрывать, хотя это и нелегко признать. В прошлом году один мальчик расплакался, а его отец наорал на него за эти слезы. Я чувствовал себя просто ужасно». Джеймс усмехнулся. «В качестве утешения я дал ему конфету на палочке. Позже тем же утром Джеймс принялся судить собак. Ежегодно это была самая многочисленная категория. В этот раз участниц было 17, и всех Джеймс знал лично по своей ветеринарной практике. Он как раз гладил по спине золотистого кокер спаниеля когда вокруг начался настоящий ад. Раздался громкий треск, началась паника, и кто-то закричал: Один из коней перепугался. и копытами выбил хлипкую дверь перевозного загончика. Хозяин еще удерживал его под усцы, но конь был огромным тяжеловозом, предназначенным для работы в полях, и он, выпучив глаза от ужаса, вставал на дыбы, натягивая поводья. Люди вокруг кричали и разбегались кто куда, стараясь побыстрее убраться с его пути, отчего конь еще больше паниковал. В итоге конь снова встал на дыбы, Хозяин упустил поводья, и жеребец сорвался с места. Джеймс решил действовать. Ситуация становилась опасной, если не смертельной. Огромный тяжеловоз, который мчится сквозь толпу, в которой собралось большинство местных детей. Несколько фермеров бросились к тому месту, где бесновался жеребец. Но они прекрасно знали, что не стоит подбегать слишком близко и пугать животное еще больше. Конь носился среди толпы и не понимал, куда ему бежать, ведь со всех сторон его окружили люди. И тут он заприметил забор. «Только не это», – подумал Джеймс. Конь рванулся прямиком к забору и попытался через него перепрыгнуть. Но в последний момент запаниковал, перекувыркнулся через ограждение и приземлился спиной на лужайку, издавая отчаянное ржание. Джеймс подбежал к животному. «Так, все отойдите от него. Медленно. С ним все будет в порядке». «Это Тоби», — нагнав Джеймса, сказал его хозяин. «Так его зовут. Один из лучших жеребцов, который у меня когда-либо был. Он совершенно не злой. Тоби, хороший мальчик», — спокойным голосом говорил фермер. Джеймс и фермер, которого звали Тед, подошли к огромному тяжеловозу. У того на шее олела и обильно кровоточила рваная рана. «Тед, беги к тенту, который за стойкой с микрофоном. Посмотри под столом. Принеси мою сумку, скорее!» Фермер побежал за сумкой, а Джеймс посмотрел на испуганного раненого коня, глаза которого, огромные от страха, непрестанно вращались. Он выставил вперед руки и заговорил мягким тоном. «Ну что ты, Тоби? Тише, тише. Все будет хорошо», – повторял он, медленно приближаясь к животному. Иден и Тара стояли в толпе притихших людей, с открытыми ртами, наблюдавших за происходящим. Где-то залаяла собака, и животное задергалось, пытаясь подняться на ноги. Джеймс заметил, что поводья застряли в чистоколе. Наконец вернулся Тед, держа в руках дорожную сумку Джеймса. Джеймс перенял у него сумку и сделал последние несколько шагов по направлению к коню. который теперь лежал на земле спокойно, дышал тяжело, а глаза его были все еще большими от страха. «Ладно, Тоби, ты ведь хороший мальчик», снова стал успокаивать коня Джеймс. Иден почувствовала, что ее охватывает волнение за коня, за Джеймса и ощутила гордость, глядя, как тот успокаивает огромное раненое животное. Джеймс опустился на колени, открыл сумку, Достал длинный шприц и стеклянный флакон. Он набрал жидкость из флакона и медленно потянулся к коню. «Тише, тише, все хорошо, с тобой все будет хорошо», повторял он снова и снова. Он уже был совсем близко от животного и готов был коснуться его шеи. Конь вздрогнул, но не стал сопротивляться или брыкаться. Джеймс провел рукой по мощной шее, пока не нащупал то место, которое искал. Очень осторожно он приблизил шприц и быстро вколол его в плотную шкуру. Конь задергался и отчаянно заржал. Ему было больно и страшно. Он пытался встать на ноги и хотел сбежать от мучителя, но поводья запутались в чистоколе забора, и он не мог даже поднять голову. Казалось, он будет дергаться, пока не сломает себе шею. Я не могу его потерять, Джеймс. Он хороший парень, проговорил Тед. Знаю, Тед, произнес Джеймс, даже не обернувшись. Через несколько секунд конь затих. Он мирно лежал на траве, глядя в даль невидящими глазами. Я ввел ему седативное, пояснил Джеймс. Надо срочно зашить рану. У него кровь хлещет. Это очень опасно. Потом отведем его в коневоз, и я его как следует осмотрю. Джеймс достал из сумки иглу и нити для наложения швов, обильно полил рану дезинфицирующим раствором и зашил рваные края. Несколько минут толпа наблюдала за ловкими движениями его рук, которые теперь были все в крови, и затем, как затягивается ужасная рана. Он был таким спокойным и заботливым, несмотря на то, что ему пришлось иметь дело с огромным, опасным животным. Иден чувствовала, как ее сердце распирает от нахлынувших эмоций. Вскоре Джеймс снова полил рану дезинфицирующим раствором. На том месте, где еще недавно была кровоточащая рана, теперь протянулся аккуратный шов. Он помазал больное место большим количеством антибиотика и забинтовал коню шею. Осторожно встал, отвязал поводья от забора и сделал коню еще один укол. После которого Тот поднялся на ноги. Джеймс, не спеша, отвел жеребца в коневоз и тщательно осмотрел его, заключив, что, к счастью, рана на шее была единственной его травмой. Фермер был счастлив. Только конь не выглядел счастливым. Он пошатывался и с трудом стоял на ногах. Но с ним все будет в порядке. И главное, никто не пострадал. После небольшого перерыва. «Наш замечательный ветеринар присудит призовые места собакам!» Чтобы поднять всем настроение, раздался голос из динамиков. Джеймс подошел к крану с водой, чтобы смыть кровь с рук. Иден подбежала к нему. Она лучезарно ему улыбнулась, и он засмеялся. «Ты великолепен!» Она подарила ему долгий поцелуй. «Ты был такой... Не знаю даже, все было потрясающе!» Это ужасно, что все произошедшее кажется мне сексуальным. В смысле, кровь, раненый конь. Я стояла и думала, боже, какой же ты сексуальный. Это ужасно? Да, это ужасно. Смеясь тараторила она. Я рад, что ты так думаешь. Может, на следующем свидании даже не придется готовить тебе ужин. Я просто найду для тебя корову со сложным переломом. Пошутил он, озорно улыбнувшись. В любом случае, это моя работа. он наклонился, подставив руки под холодную струю воды из-под крана, потом выпрямился и поцеловал Иден. Во время визитов к миссис Уэлш Иден узнавала и о прошлом, и о настоящем много нового. Она приходила к старушке каждый день и не переставала удивляться, сколько всего то знает. Иден чувствовала, что даже через много лет источник этих знаний не иссякнет. На этой неделе старушка рассказывала Иден о травах, помогающих при кашле. «Раньше описывали несколько видов кашля, которые в XVI веке выделялись как разные недуги, и они не слишком отличаются от той классификации, которая есть сейчас», объяснила миссис Уэлш. «Сухой кашель, кашель с отделением мокроты и так далее». Иден готовила лекарство по рецепту против сухого кашля, чтобы оно всегда было у них под рукой. Старушка зачитывала рецепт, а Иден смешивала ингредиенты в миске. Семена сельдерея, аниса и фиалки нужно измельчить и затем полить мёдом. Как сказала миссис Уэлш, это был безотказный рецепт, которым пользовались еще в XVI веке, и Иден даже захотелось простудиться, чтобы самой его испытать. Им не пришлось долго ждать пациента, которому понадобится снадобье. Пока миссис Уэлш сама смешивала для двоих пациентов, которые в это время всегда заболевали, сироп с лакрицей, уксусом и медом, Уиден зазвонил мобильный телефон. И, как она и думала, ей представился шанс испытать приготовленное ею лекарство. Звонили из школы. Томми плохо себя чувствовал. «Бедняжка», — сказала миссис Уэлш. Приведи его сюда, мы его осмотрим, а потом забери его домой и уложи в постель. Иден повязала шарф, как делала всегда в холода, по заветам целителей средневековья: Никогда не давай затылку замерзнуть, если не хочешь простыть. Она помчалась в школу, до которой нужно было всего лишь перейти лужайку. Вскоре она вернулась к миссис Уэлш вместе с несчастным Томми. Глаза у него были зареванные, щеки олели. он кашлял и сопливился. Миссис Уэлш усадила его у огня, дала ему чашку чая и столовую ложку сиропа с семенами фиалки. Потом она отправила его домой, снабдив банкой с лекарством, которое Иден только что приготовила. Дома Иден уложила Томми в постель и подложила под ноги грелку, бутылку с горячей водой. Через два дня Томми выздоровел и вернулся в школу, а Иден снова поехала к развалинам старой церкви. Она постаралась выехать как можно раньше и, как обычно, взяла с собой подношения. Она не знала, кому она их преподносит, но чувствовала, что ей очень хочется это сделать. Часто она привозила белую свечу. Однажды она приехала с целой горстью семян полевых цветов и разбросала их вдоль разрушенных стен. Еще один раз ее подношением... стал маленький крестик, который она смастерила из двух веточек, перевязанных бечевкой. Ей нравилось зажигать свечу и сидеть в тишине среди руин, слушать голоса, видеть образы, рождающиеся в ее воображении. Ведь теперь они казались ей чем-то естественным. Они больше не пугали и не выглядели безумием. В этот день она снова увидела сад, где рос Тысячелистник и сделала мысленную пометку, что это видение пришло к ней уже дважды. И как только видение стало четким и в его реальности невозможно было более усомниться, Иден уже поняла, что с миссис Уэлш что-то случилось. Это была не просто догадка, это не было чем-то туманным и расплывчатым. Идан вскочила и побежала к машине. Она ехала на предельной скорости – пока не остановилась у домика с голубой дверью. Она подбежала к двери и заколотила, что есть сил, но никто не ответил. Она отперла дверь своим ключом, вошла и позвала. «Привет, миссис Уэлш, это Иден!» Но ответа не последовало. Она обегала весь дом, но напрасно. И тогда она бросилась к Истер и Бобу, жившими по соседству. Дверь открыл Боб. «Здравствуйте, мистер Перкинс!» «Вы не знаете, где миссис Уэлш? С ней все в порядке?» — со страхом спросила Иден. «Знаю, милая, она в больнице. Мне очень жаль. Утром нам пришлось вызвать скорую. Истер поехала с ней. Они не знают, это что-то с сердцем или с легкими, но она сильно задыхалась и очень плохо себя чувствовала. Истер все время держит меня в курсе». «О боже!» — Иден прикрыла рот рукой. «Она поправится?» Конечно, я на это очень надеюсь. Пару минут назад звонила Истер, сказала, что состояние стабилизировалось. Они поддержат ее там до утра. Но Хейзел настаивает, чтобы ее отпустили домой. Упрямая старуха хочет заняться самолечением дома, а не лежать в больнице. Но я не знаю, отпустят ее или нет. Мне нужно ее увидеть. В какую больницу ее отвезли? Она сказала, что не хочет видеть посетителей. Истер говорит, Хейзел крайне настойчива на этот счет. Она просто хочет поехать домой как можно быстрее. «Но мне надо ее увидеть», — волновалась Иден. «Можно ей хотя бы позвонить?» «Думаю, все, что ей нужно сегодня, — это отдых, милая», — сказал он мягко. «Почему бы тебе не зайти к ней или не позвонить прямо с утра, а мы будем держать тебя в курсе событий? Если что-то изменится, если ей станет хуже или что-то подобное, «Я обещаю, что позвоню даже ночью. Но давай подождем до завтра и посмотрим, что к чему, хорошо?» Иден не нашла в этом ничего хорошего, но это была просьба самой миссис Уэлш, и Иден пришлось смириться с ее решением. «Хорошо», — согласилась она. «Спасибо, Боб. Я приду к вам рано утром. И, пожалуйста, позвоните мне, если что-то изменится», — добавила она. «Позвоню, обещаю». Иден рассказала матери о том, что случилось, но они предпочли не распространяться. Если миссис Уэлш не желала видеть посетителей, значит, эту новость пока следовало оставить в тайне. Той ночью Иден так и не сомкнула глаз. В час ночи у нее зазвонил телефон. Она вскочила с кровати, уверенная, что с миссис Уэлш случилось нечто ужасное. И в части ужасного... Она была права. Иден, это Джеймс, срочно приезжай, дело касается Беатрис, проговорил он сдавленным от страха голосом. Что случилось? Иден была вся на нервах. Я вызвал скорую, у нее весь день была температура, но вдруг час назад начался жар. Я дал ей парацетамол, но у нее сорок градусов. Боже, Иден! Я не знаю, что делать. У нее судороги, что мне делать? Он почти кричал в трубку. Положи ее в ванну с холодной водой. Я еду! Иден положила трубку, натянула ботинки и, как была в пижаме, схватила сонного Томи и погрузила его в машину. Она ненадолго остановилась у дома миссис Уэлш, теперь такого пустого, потому что его хозяйка была в больнице. «Теперь я понимаю, почему два раза видела тысячелистник», – подумала Иден, взяв с полки стеклянную банку с настойкой. «Тысячелистник отлично сбивал жар. В своих видениях она видела его дважды и теперь поняла, Для чего было это послание? Оно было для Беатрис. Иден въехала на подъездную дорожку у дома Джеймса и уговорила ничего не понимающего сонного Томми выйти из машины. «Беатрис заболела, солнышко. Иди полежи у Джеймса на диване, пока я о ней позабочусь, ладно?» – попросила она. «Ладно», – ответил он и последовал за Иден к входной двери. Иден вошла и позвала Джеймса. «Я наверху!» прокричал он в ответ. Иден уложила Томи на диван, сняла с ручки кресла плед и накрыла им мальчика. Как только он оказался под пледом, то тут же снова уснул. Перепрыгивая через ступеньки, Иден взбежала наверх. Она распахнула дверь ванной и увидела Джеймса. Он стоял на коленях возле ванной, держал дочь под голову, пока она остывала в прохладной воде. Он поднял глаза и посмотрел на Иден. По его щекам катились слезы. «Жар не спадает. Каждые несколько минут она теряет сознание». Он запнулся. И тут по телу Беатрис прошла новая волна судорог. Спина выгнулась, а руки и ноги затряслись. «Помоги ей!» В отчаянии молил Джеймс. «Это фибрильные судороги», спокойно констатировала Иден. «Они прекратятся, когда мы собьем температуру. Продолжай держать ее под голову, а я попробую помочь». Она полезла в свою полотняную сумку и вынула скальпель, одноразовый, небольшой, с пластиковой ручкой и острым, как бритва, наконечником. «Давай ее руки», – приказала Иден. Джеймс протянул ей тоненькие, содрогающиеся в конвульсиях ручки дочери. Иден сделала скальпелем небольшие надрезы на каждом из десяти пальцев Беатрис, и через пару секунд конвульсии прекратились. Иден выдавила из каждого пальца по капле крови, и дыхание Беатрис немного успокоилось. «По мере ей температуру», – велела Иден, снова залезая в свою сумку. Джеймс вставил кончик электронного термометра дочери в ухо, и тот запищал. «38 градусов. Уже на два градуса меньше», – с крайним удивлением произнес он. «Как тебе удалось?» «Нужно выпустить кровь из кончиков пальцев». «Средневековый метод, но эффективный. Помогает срочно сбить жар. По крайней мере, на какое-то время. Так что до приезда скорой мы в безопасности. Давай я налью это в ванну». Она налила едко пахнущий настой тысячелистника в воду. Потом Идан налила настой себе в ладони и приложила одну руку к колбу, вторую – к животу девочки. В воде медленно нарастало свечение. Поначалу Идан не верила, что действительно его видит, но вскоре оно стало ярким и золотистым. Оно распространилось на руки Иден, потом на лоб Беатрис, затем на живот, пока, наконец, всё ее тело не охватил золотой свет. Иден чувствовала сильное покалывание в руках, между которыми пульсировал свет. Еще недавно почти темная ванная комната теперь была словно освещена лампами. Иден повернулась и посмотрела на Джеймса, у которого отвисла от удивления челюсть. «Иден, что происходит?» «Это целительство, Джеймс. Особенный свет, энергия, которая исцеляет. Она в травах, она в наших телах, она повсюду. Сейчас она настолько сконцентрирована, что мы можем ее увидеть, но она всегда с нами». Иден сама удивилась тому, Как объяснила происходящее, она много раз говорила с миссис Уэлш о целительстве и о знании. Но сейчас это были ее собственные слова, и она знала, что они верные. Раньше она не говорила Джеймсу о магической стороне их с миссис Уэлш работы, но, очевидно, он и сам догадывался. Иден ждала, как он на все это отреагирует. Он отреагировал разумно. «Давай я еще раз померяю температуру». Он поднес термометр к глазам. «Тридцать градусов!» «Невероятно!» промолвил он с почтением в голосе. «Ты вся светишься. Я ничего подобного раньше не видел». «И я!» кивнула Иден. Вскоре дыхание Беатрис окончательно выровнялось. Мышцы расслабились, и она подняла тяжелые веки. «Беатрис!» произнес Джеймс мягко, словно боялся напугать ее. «Папа!» — откликнулась она тоненьким слабым голоском. «Я себя плохо чувствую». Джеймс слегка приподнял ее из воды. Промокшая пижама облегала худое тельце и крепко ее обнял. «Я знаю, солнышко. Тебе скоро будет лучше. Иден о тебе заботится». Джеймс поднял глаза на Иден, слезы струились по его щекам. «Спасибо тебе». И тут они, наконец, услышали вой сирен скорой помощи. И через пару минут на пороге стояли двое врачей с носилками и медицинскими чемоданчиками, готовые забрать Беатрис в больницу. Через пару часов Джеймс позвонил Иден, чтобы сказать, что у Беатрис диагностировали пневмонию и что Иден была права. Судороги были вызваны сильным жаром, и когда температура спала, все прошло. Джеймс был уверен, Что Иден спасла его дочери жизнь. Я навсегда твой должник, до конца дней своих, говорил ей Джеймс по телефону. Она на внутривенных капельницах с антибиотиками. Жар спал, она уже сидит и грызет леденец на палочке. Но, боже мой, кто знает, что случилось бы с ней без твоей помощи? Сегодня ты спасла нас обоих, потому что я не смог бы жить без Беатрис. Я просто сделала то, чему меня научили, заверила его Иден. То, что подсказало мне знание. И я несказанно рада тому, что Беатрис в порядке». В 8.30 утра Иден уже стучала в дверь дверчатый Перкинс. «Привет, милая. Мы не ожидали тебя так рано увидеть». Исторы все еще была в пижаме. «Простите, я могу зайти позже. Я хотела прийти в 5 утра, но заставила себя повременить, а потом уже не могла ждать», — призналась Иден. «Нет, нет, заходи». «Мы только что поставили чайник. Я введу тебя в курс дела». Они сели за кухонный стол, на котором стояли чашки с чаем и лежали пшеничные булочки. «У Хейзел пневмония», сообщила Истер. «В последнее время она покашливала, ты и сама знаешь, но это вроде не было проблемой. Неожиданно ей стало трудно дышать и очень быстро становилось только хуже. Очевидно, в нашем районе в последнее время... Еще несколько человек подхватили пневмонию. Иден знала, что в этом Истер права. «Она на сильных антибиотиках», – продолжила Истер. «И они хорошо помогают, при том, что она редко, когда их принимала. Хейзл требует, как всегда, в своей милой, вежливой, но крайне настойчивой манере, чтобы ее сегодня выписали. Врачи вынуждены признать, что она идет на поправку, так что они отправят ее домой сегодня днем. «Слава богу!» – вздохнула Иден. Когда она приедет домой, я о ней позабочусь. «Уверена, ей будет очень приятно, милая», – улыбнулась Истер. Впервые за прошедшие сутки Иден вздохнула с облегчением. Она пошла домой и по телефону попросила мать присмотреть за Томми пару дней. Мальчик уже полюбил Сьюзен и решил, что это прекрасная идея, особенно если учесть, что Сьюзен всегда позволяла ему съесть вторую порцию десерта. «Я не могу взять его домой к миссис Уэлш, инфекция может быть заразной», сказала Иден матери, когда та приехала к ней в коттедж. «Но мне надо побыть со старушкой пару дней, особенно сегодня ночью. Так что спасибо, мам. Твоя помощь для меня многое значит». Через несколько часов приехала машина скорой помощи, которая доставила миссис Уэлш домой. Иден заранее пришла в коттедж, навела порядок Затопила каминные печи в гостиной и в спальне, чтобы прогреть комнаты от весенней прохлады. На кухне она собрала все необходимое и приготовила клюквенный сироп и куриный суп, готовая сама стать целителем для целительницы. «Иден, как хорошо, что ты здесь!» – воскликнула миссис Уэлш, когда двое санитаров помогли ей сесть в кресло у камина. Им нужно было получить согласие на выписку. И Иден предупредили, что через два дня миссис Уэлш должна явиться на осмотр, чтобы врач мог оценить динамику. Они поставили на стол большую бутылку с антибиотиками и ушли. «Слава богу!» – вздохнула старушка. «Боже, как кому-то может стать лучше в больнице? Понять не могу. Шум, яркий свет, ужасная еда. Ты даже не представляешь, как я рада вернуться домой!» Ее речь... прервал приступ кашля, от которого содрогалось все тело. Она смогла подавить его только короткими вдохами через нос. Иден кашель не понравился, и тут ей на ум пришли травы. «Шандра и Лакрица?» – спросила она. «Да, милая», – улыбнулась миссис Уэлш, – «ты совершенно права. Я пойду лягу, выпью настой и немного клюквенного сиропа, если тебя это не затруднит». Конечно, не затруднит. И, как вы знаете, я побуду с вами пару дней. Даже не думайте меня отговаривать. Иден отмахнулась от возражений миссис Уэлш. Простите, но ваши аргументы я не приму. Я уже обустроилась в гостевой спальне, а мама присматривает за Томми. Так что, если вам что-то понадобится, я в вашем распоряжении. Иден была рада, что может таким образом хоть немного выразить свою любовь к старушке. Вдруг миссис Уэлш побледнела и нахмурилась. «Дай, пожалуйста, мои таблетки», — попросила она. «Те, которые у меня в прикроватной тумбочке». Она приложила руку к груди с левой стороны, словно прикосновение могло успокоить биение сердца. Перескакивая через ступени, Иден помчалась наверх и вернулась с бутылочкой таблеток на перстянке. Миссис Уэлш положила одну под язык, глубоко вдыхая через нос, Осторожно, чтобы не вызвать новый приступ кашля. Вскоре она уже не хмурилась. «Так-то лучше», — она глубоко вздохнула. «Спасибо. Пневмония плохо сказывается на сердце. Бедная я. Кажется, в последнее время я стала разваливаться на части», — проговорила она со слабой улыбкой. «Вы уверены, что хотите остаться дома?» — заволновалась Идан. Поскольку старушка выглядела очень слабой. Да, милая, ни в чем я еще не была так уверена. И когда придет мое время, даже если оно придет сейчас или через несколько лет, это случится в моей теплой постели, в моем милом доме. А не возле пищащих мониторов, под ослепляющим светом ламп в окружении незнакомцев, которые будут тыкать в меня шприцами, кричать и носиться вокруг койки. А сейчас я попрошу тебя мне помочь добраться до постели. Думаю, мне пора немного отдохнуть. Иден помогла старушке подняться по лестнице и лечь в постель. Весь день она носила ей сок, бульон, поджаренный хлеб и шандровала кричный чай, который сама приготовила. А в свободное время сидела внизу и читала, слушая, как ее несчастная миссис Уэлш наверху заходится глубоким кашлем. К вечеру миссис Уэлш уже была бледной, как простыня, и у нее поднялась температура. Я вызываю скорую, отчеканила Иден. Нет, милая, все в порядке, все в полном порядке. Миссис Уэлш положила ладонь на руку Иден, чтобы ее остановить. Я хочу остаться здесь, прямо здесь, и это правильно. Глаза ее теперь были водянистыми и очень усталыми. но они были такими уже давно. Уже несколько раз за вечер Иден подходила к полке с целебными травами на кухне и просила их заговорить с ней. Она размышляла, какие травы могут помочь, и взяла эхинацею и желтокорень, гадкие на вкус, но эффективные в борьбе с инфекциями, экстракт скользкого вяза для смягчения кашля и помощи горлу. Она увидела свечение вокруг нескольких банок и добавила мёд, мяту, хризантему и орегано. Рано утром миссис Уэлш допила чай, который Иден приготовила ей после особенно сильного приступа кашля, попросила ее сесть рядом и поблагодарила. «Моя самая дорогая...» Голос миссис Уэлш был очень слаб. «Я бы хотела, чтобы ты кое-что принесла мне снизу, в комоде у стены, в ящике, «Спасибо». Иден спустилась к комоду и открыла ящичек. Она достала ожерелье. Заинтригованная, она отнесла его наверх, и миссис Уэлш протянула к нему ладошку. Иден дала ей ожерелье и вдруг увидела, какие красивые у травницы руки. Кругляшки суставов, рябь морщинок и тоненькая, как бумага, кожа. Это были самые красивые руки в мире. «Их история — это служение людям, целительство и доброта от всего сердца». На глаза Иден навернулись слезы. «Иден, милая», — старушка подняла на нее взгляд. «Это колье передавалось из поколения в поколение. Если честно, я не знаю, сколько раз, но много веков точно. Это медальон. Она поддела край медальона ногтем». И овал раскрылся. «Внутри крохотный листочек. Не знаю, что это. Медальон был мне передан еще в юности. И мне сказали, что листок этот — древняя лекарственная трава. Это может быть что угодно. По кусочку определить невозможно. «Может, это от скользкого вяза или бог его знает чего?» сказала она с улыбкой. но мы передаем его от одной травницы к другой. А теперь пришла и твоя очередь, милая». Она произнесла это с такой нежностью и добротой, что на глаза Иден снова навернулись слезы. Она посмотрела на миссис Уэлш, та тоже плакала. «Почему вы даете мне его сейчас? Я не хочу его брать. Можете отдать позже». В Иден нарастал страх. Она понимала... что миссис Уэлш приводит в порядок оставшиеся дела. Все происходит в правильное время, милая. Когда мы принимаем эту истину, жить становится намного легче и веселее». Она подмигнула Иден. Ее охватил новый приступ кашля, который длился почти минуту. Иден взяла кувшин и налила ей немного воды. «Это мой подарок тебе». Добавила миссис Уэлш. Иден посмотрела на медальон, и миссис Уэлш вложила его ей в руку. Он висел на длинной цепочке. Сам медальон был металлический, с гравировкой в виде листика и цветка на крышке. Медальон был прекрасен. Иден сжала его в ладони. Спасибо, миссис Уэлш, я буду беречь его вечно. Не вечно, милая. Поправила ее миссис Оилш. «Однажды ты передашь его другой целительнице, как я сегодня. Ты ее узнаешь. И в один прекрасный день, много лет спустя, ты поймешь, что пришло правильное время, и отдашь его своей преемнице». Ида растерялась. Она представила себе, как передает не только медальон, но и все свои обязанности, которые есть у нее сейчас. «Что ж, спасибо, миссис Уэлш», — произнесла Иден. «Я буду хранить медальон, пока не придёт время его передать. Хотя я даже не представляю, кому. Но зато я знаю, что, как вы сказали, в своё время я это пойму». «Всё верно», — подтвердила старушка. «И до тех пор я буду с тобой. Помни, Иден, что бы ни случилось, я буду рядом. Ты была так добра ко мне, милая». Прошу, запомни, что все хорошо. Ее прекрасная улыбка озарила болезненное бледное лицо внутренним светом. Новый приступ кашля сотряс хрупкое тело, и Иден помчалась вниз, чтобы сделать чай, принести старушке постилки, новую дозу антибиотика и вернуться как можно скорее. Она поднялась по лестнице, довольная тем, что приступ кашля прекратился. Но, дойдя до двери в спальню, она остановилась и выронила чайный поднос. Маленькая чашечка и блюдце разбились в дребезги. Иден подбежала к постели. «Миссис Уэлш!» – в отчаянии звала она. Но старушка умерла. «Миссис Уэлш!» – кричала Иден. «О, Боже!» – сказала она той, которая уже не ответит. «Я должна была заботиться о вас! Вы мне доверяли! О, Боже! Я вас убила!» Она уже хотела оказать первую помощь и вызвать скорую, когда вспомнила, что ей сказала Истер Перкинс. Миссис Уэлш не хотела, чтобы ее пытались вернуть к жизни. Она предупреждала друзей, что совершенно готова уйти тогда, когда придет ее время, и не хочет, чтобы вокруг нее суетились, пытаясь воскресить ее тело, когда душе пришло время уходить. Поэтому Иден просто стояла у постели. плача и заламывая руки, чтобы удержаться от оказания первой помощи. «Джеймс, я ее убила!» – всхлипывала Иден в трубку несколько минут спустя. «Что?» – спросил он с явным беспокойством в голосе. «Я ее убила! Миссис Уэлл, шмертва. В промежутке между всхлипами прокричала в трубку Иден. «Я еду». Через пять минут Джеймс стоял на пороге. Он обнял Иден... прижал к себе, и ее слезы катились у него по груди. Идан, мне так жаль. Тише, тише. Все будет хорошо», повторял он снова и снова, поглаживая ее и позволяя ей выплакаться. Наконец она отступила на шаг, вытерла нос рукавом. «Кого я дурачу? Травница. Шутка какая-то. Я заботилась о ней, а она умерла. Целительница мне доверилась, а я позволила ей умереть». Слезы снова покатились у нее по щекам. О чем ты говоришь? возразил Джеймс. Ей было девяносто три года, у нее было больное сердце и пневмония. Да как ты, черт возьми, могла ее убить? Она вернулась домой, чтобы выздороветь, а я не справилась. Нет, Иден, уверенно произнес Джеймс. Она вернулась домой, чтобы умереть, и ты ее отпустила. Иден подняла на него глаза. Грусть и растерянность. смешались в ее взгляде. «Для меня все это звучит так, словно она была готова уйти», мягко сказал Джеймс. «А ты ее отпустила. Порой это лучшее, что может сделать целитель – отпустить кого-то. Мирно, в своем доме, в окружении любимых. Можем ли мы просить о большей милости?» ласково добавил он. Иден понимала, о чем он говорит, и в глубине души знала, что он прав. но она помотала головой. В ней росли чувства поражения и вины. Она оттолкнула Джеймса. «Мне пора. Надо уйти отсюда». Иден побежала к машине и поехала узкими извилистыми деревенскими улочками, пока не приехала на то самое место, где обычно парковалась. Она поспешила в лес. Она шла, никуда не сворачивая, пока, наконец, не пришла на поляну. Иден знала, что именно сейчас она должна быть здесь. Она добралась до развалин, присела напротив своего импровизированного лагеря. «Простите, миссис Уэлш», промолвила она сквозь слезы. «Я вас подвела. Пожалуйста, простите. Прошу. Скажите, что прощаете». Но никто ей не ответил. Никаких видений, миссис Уэлш. Лишь тишина. Но вдруг Из-за разрушенных стен начал подниматься желтый яркий огонек. Иден видела, как он устремляется в небо. Она неторопливо поднялась и пошла по направлению к источнику яркого, дарящего успокоение света, исходящего из сада. Бело-желтый он был ослепительным, но совершенно не причинял боль глазам. Иден вошла в сад и почувствовала, как ее тянет к свету, а энергия поднимается от подошвы ступней через все ее существо, и дыхание замирает. Не дыша, она застыла на месте, а свет проходил сквозь нее. Она ощущала самый удивительный, благословенный и полный покой, и даже подумать не могла, что такое чувство бывает. Энергия была целостной. Она делала целостной саму Иден, делала ее частью всего, что было, Есть и будет. Сквозь Иден проходили знания, мудрость и вся история целителей, которые жили до нее. Это наполняло ее светом, любовью, информацией о травах и растениях, проносящейся в ее голове с такой скоростью, что она не успевала осознать что-либо конкретное. Но она чувствовала, как новое знание становится частью ее тела. частью ее мыслей. Волшебные лучи наполняли ее, пока не заструились сквозь кончики пальцев и из макушки головы. И Иден знала, что частью этого света была и миссис Уэлш, и она поняла, что дух старушки ушел в иной мир. Медленно свет отступил и ушел обратно в землю. Иден снова могла дышать, могла открыть глаза и шевелиться. но она была настолько охвачена благоговейным страхом, что еще несколько минут стояла, не двигаясь. Она возвращалась к машине, неся в своем сердце чувство покоя, сопричастности и одухотворенности. Неделю спустя она сидела в церкви в первом ряду вместе с миссис Перкинс и несколькими самыми близкими друзьями миссис Уэлш. На похоронах было полно народу, Миссис Уэлш так или иначе успела помочь каждому жителю деревни. Кому-то она облегчала головную боль, а кому-то спасала жизнь. Потом все собрались отдать ей дань уважения и поделиться историями за сэндвичами, чашкой чая или бокалом вина на поминках, организованных в коттедже Иден. Иден все еще терзалась чувством вины, размышляя, что если бы она смешала правильные травы, то помогла бы дорогому ей человеку побороть пневмонию и прожить еще хотя бы день. Все твердили ей, что она совершила прекрасный поступок, когда осталась рядом с миссис Уэлш в последние минуты. Но внутри Иден знала, что все эти люди ошибаются, и она не справилась. Она не целитель. Иден хранила молчание и просто кивала. «Спасибо», только и отвечала она.